Глава 30. Всю историю попадания в карман другой вселенной Марик выложил на одном дыхании. И попали они в этот переплет, оказывается, из-за тех же корененных попутчиков ФСБшников, которые, погибнув под Китежем, не успокоились с миром, а стали демонами и решили отомстить им, похитив в отмеску за свою смерть. Используя оцифровыватель, установленный на гигантском корабле инопланетян, слуги дьявола утянули сознание супругов в накопитель. Корабль при старте с низкой околоземной орбиты повредил земную поверхность и зацепил слепки других людей с собой во вселенную другой тантуры. В процессе побега над хитрыми злоумышленниками вдруг возник охадский начальник Гога. Он оперативником стал настоящим наказанием и занозой в заднице за все прегрешения. По этой причине они рассорились, а один по кличке налим вообще от них откололся, сбежав прогрессорствовать к людям на новую землю, что в другом пространстве образовалось вокруг корабля из осколков прежней земли. Рассорившиеся противники там устроили войну, натравив остатки народов друг на друга. В результате налима хитростью поймали коллеги, превратили в козла и съели. Оставшиеся черти стали выдавать себя за богов и правителей, вселяясь в тела нужных ключевых людей. Так прошло четыре тысячи лет. Народ тупел и деградировал, не видя никакого прогресса. Все шло к вырождению человечества. А оцифрованные замороженные супруги все это время ожидали, когда их сознание при удобном случае имплантируют в тела домашних животных коз и выпустят в постапокалиптический мир. О смене пола они из стыда умолчали где их сразу же чуть не зажарили голодные соотечественники. И только благодаря уму и смекалке Марка, с его слов, а со слов Карины вопреки, они объединили вокруг себя одну проперунскую земную группировку и с их помощью сумели найти вход в затерянную рубку управления кораблем планеты. Опрометчиво зайдя в его коридоры, поздно выяснилось, что он охраняется неким стражем — И все спутники, пришедшие туда, трагически погибли в мучениях от растворяющего газа. Осознание обоих супругов, оставшись без бионосителей, вновь переселены вот в эти необычные тела человека-козла. Этакую насмешку над планами прогрессоров, оставленную небожителями, которые программировали соответствующую аппаратуру на корабле перед отлётом. Оживил их тот самый лим который после смерти вернулся обратно на корабль, прошел путь от вселения в homo capra до смерти своего биологического носителя и оцифровки ментальной сущности в виде истинного бога данного мира. homo capra Человек-козел. Вот бывший демон, а ныне бог Перун, и объяснил в деталях всю эту историю. Оказывается, новой Земли физически не существует. Есть только виртуальный мир, расположенный в памяти корабля. Полёт так задуман изначально и предопределён небожителями – оцифровать всех пассажиров и выбросить за пределы обитаемой Вселенной. Они – хитрые оперативники, придумавшие план побега из ада, как дети оказались обведёнными вокруг пальца коварным сатаной, просчитавшим истинные намерения беглецов и смутьянов. Их всех просто подставили и стерли из памяти древа познания добра и зла, чтобы скрыть свои косяки перед Всевышним. В отместку за то зло, которое бывший полковник Брагин хлебнул от мира шаровидной колонии небожителей, он решил помочь Марку и Карине. Переслать супругов по имеющимся в памяти навигатора корабля последним координатам, куда ему предписывалось вернуться. Кто их туда внес, обходя запрет на возвращение, установленный архангелами, на Лиму было неизвестно. Но корабль туда уже все равно добраться не сможет, а вот телепортировать в нужное место и время их сознания без тел вполне. Нужно будет только для активации прочесть эту надпись в кабине рубки управления, оставленную на древнем русском языке. На прощание Брагин попросил у ребят прощения. Пусть они и не держат зла и помнят его как хорошего человека, каким и был по сути его персонаж Кирилл, помогающий Кори спасти своего мужа. А также он завещал по возможности помочь черному генералу в борьбе с системой и выдал квест на его поиск. Это дополнительно дало внутренний поисковый инструмент Компас для обнаружения Алекса на обширной базе. Окончив повествование о своих эпических приключениях рыцаря в козлиной шкуре, Мцири жестом показал на их скорой собственные астральные тела, принявшие последнюю биологическую форму. «Квест, назначенный Налимом, выполнили. За это нам в награду добавилась поперку «Мы одной крови». С помощью новых возможностей мы типа можем разговаривать с животными и видеть их глазами». А у меня даже остался компас-навигатор для поиска сущностей, не связанных с системой небожителей. Карина же может лечить людей и вселять их души обратно в тела. «Если тела еще не протухли», — добавила едкий комментарий Кора. Ее характер действительно менялся на глазах. «И куда подевалась та скромная, воспитанная, застенчивая девушка?» У нас возникло несколько проблем. Мы не знаем, как вернуться обратно в то же место и время в наши родные биологические оболочки и как быть с ними потом. Астральные сущности с большой долей вероятности, как подсказывают мне новые знания, повлияют на генетическое изменение организмов. Может измениться лицо, мутировав в козлиную морду с рогами. Лицо девушки всегда важная и волнительная тема, поэтому Карина выразительно акцентировала внимание именно на последней фразе. «Теперь, когда у меня есть практически неиссякаемый источник энергии в рюкзаке, я знаю, как вас отправить домой. Но сначала вы мне поможете посетить наших закадычных друзей на втором небе, контролируя работу портала тут. Потом по моей команде выдерните меня и еще одну особу оттуда» и уж тогда займёмся вашими проблемами. Вопросы, возражения есть? Нет? Отлично. Приступаем к реализации плана. Скаф, достань там из рюкзака ключ, где то завалялся под ладомонстром. Ключ удерживается объектом консервации ладомилой, переименована в ладомонстра. Что значит удерживается? Она же заморожена. Она завернулась вокруг него и заряжает энергией. Уровень зарядки ключа уже достиг 90%. Размотать, отобрать, немедленно, пока она им как-нибудь не воспользовалась. Приступаю. Фиксируется спонтанное удлинение объекта Лада-монстр. Опасно. Может снова заполнить весь полезный объём. Сколько же она энергии поглотила, что даже не отключается в стазис-поле. Докопаться до ключа и выдернуть его наружу. Началась внутренняя борьба механического манипулятора со зловредной демонессой. Внешне это выглядело, как мелкая вибрация корпуса, чередующаяся с амплитудными раскачиваниями скафа из стороны в сторону. Наконец, победно завизжав сервомоторами, манипулятор-податчик извлек замусоленный темной протоплазмой ключ, уже полностью заряженный. Алекс, скривившись от мерзкого вида, принял его в руки и стал резко стряхивать налипшую гадость на пол а Карина с Марком отбежали по углам и дружно сделали свое классическое б. «Настя, если узнает, что у меня в рюкзаке творится такой беспорядок, то мы все трупы». «Но вы-то понятно, а мы скоро и почему?» Вытирая губы, возмутился Марик. «За то, что рассказали». Пошутил генерал и улыбнулся, увидев вытянутые козлиные рожи.